Были извлечены военные билеты и еще ряд документов на имя Патрикеева Николая Юрьевича. Сравнение фотографий на документах с грязным и заросшим лицом субъекта не составляло сомнений в том, что это и есть Патрикеев. «Что за херня?» — прорычал Чижевский. «А где хозяин квартир?» «Я хозяин...» Наконец, внятно произнесло существо, «А ты кто?» «Ах, вот оно что!» — понимающий парбарматал Чижевский. «Ну, рассказывай, как это ты дошел до жизни такой?» «Бухнуть н -н -н надо!» — вместо ответа заявил хозяин. Сбегай вниз, купи бутылку водки» приказал Чижевский одному из своих бойцов, а потом предупредил хозяина. «Не будешь говорить, ничего не получишь. Давай, рассказывай». «Значит так», — собрался с мыслями подлинный гражданин Патрикеев. П -п «Пошел я с месяц назад в, в, в магазин. Там тебе предложили выпить». — продолжил за него Чижевский. — Ты согласился, выпил, и с тех пор ничего не помнишь. Очнулся здесь. — А откуда знаешь? — вытаращился на Чижевского возникший из небытия хозяин квартир. — А что тут знать-то? — вздохнул Чижевский. — Дело обычное. Ты бы, прежде чем опохмеляться, сначала паспорт бы себе выправил. — Паспорт ведь у тебя... Забрали, верно? Хрен его знает, озадаченно почесал затылок Патрикеев. Может, вспомнишь, кто тебя заманил? Алкаш нахмурился, точно припоминаю что-то. Вроде как того мужика звали график или рафик. «Ну точно!» — вдруг просиял настоящий Патрикеев. «График Т!» Кое-как ворочая языком, Патрикеев сумел воссоздать картину его похищения оборотистыми ребятами из конторы «Графика Т!» Теперь задача Чижевского несколько упрощалась. — Ты вот что, Коля, — сказал Чижевский, — давай выходи из штопора и займись делом. — А вообще-то повезло тебе, мужик, тебя ведь должны были грохнуть. — Ну ладно, некогда мне, бывай здоров. — Э-э-э, забеспокоился Патрикеев, — а где этот, который за пузырем побежал? — Не волнуйся, принесут тебе пузырь, — усмехнулся Чижевский. А когда просохнешь, в церковь сходи, поставь свечку. Ты ведь, считай, все равно, что заново родился. Глава семнадцатая. За окном, за навешанным белой шелковой портьерой, Виднелась краснокирпичная стена с зубчатым верхом. В просторном кабинете, обшитом темными деревянными панелями, стояла грозная тишина. Только большие часы с маятником строго тикали, отмеряя исторический ход времени, как они делали это последние сто с лишним лет». За столом сидел маложавого вида человек в темном дорогом костюме и что-то писал в блокноте. Зазвонил телефон. Не поднимая глаз от блокнота, он потянулся к батарее светлых телефонных аппаратов на боковом столике и уверенно снял нужную трубку. Сабрыкин слушает. «Александр Иванович! Алик!» В трубке зазвучал знакомый голос Виктора Ивановича. «Все, о чем мы договаривались, готово. Осталось дать команду к исполнению». «Ну и ладненько», — заметил Сапрыкин. «Тогда все остается, как и договорено. До встречи».